Глава 23 злодей тихий стук в дверь кабинета стал последней соломинкой рабочий день завершился почти час назад и тристан не мог дождаться заката и прихода ночи ему хотелось раствориться в ней он поднялся со стула подошел к окну выглянул и чуть не подпрыгнул когда дверь все равно тихонько открылась не беспокойте меня пока еще где-нибудь не загорится резко приказал он Внутри билась темная магия, желая найти слабое место и уничтожить любого, кто явился незваным гостем. «На той неделе я взорвала полстены». Он весь окаменел, а какая-то глубинная его часть, наоборот, расслабилась, когда голос продолжил. «Считается?» Он повернулся, охваченный желанием увидеть ее, и замер, чувствуя, как в груди расцветает нечто непривычное. Сунул руки в карманы брюк и уставился на нее. Его бывшая ассистентка не изменилась. Невысокая, темноволосая. Все те же глаза, которые, кажется, понимали слишком многое. Те же губы, готовые улыбнуться. На выходных он проводил без нее больше времени, чем теперь. Так что его реакция сейчас была просто смехотворна. Но он был так рад ее увидеть. Какое возмутительное... Излишнее, но какое искреннее чувство. Он был рад. Совершенно омерзительно. И трепет в груди лишь усилился, когда она заговорила. «Мне не нравится, когда я не могу чего-то сделать». Слова рвались с губ, необдуманные, но честные. «Ладно», — спокойно ответил он. «Я начинаю вести себя глупо. Будто такое положение вещей задевает во мне что-то такое. Хватит». Он поднял руку, чтобы остановить ее, глядя ей за спину на распахнутую дверь. «Погоди-ка!» Он быстро подошел к двери, за которой собрались любопытствующие, пытаясь подглядеть. Но все испарились, стоило ему лишь гневно посмотреть. Остался только Блейд, который шел мимо с очередной повязкой на голове. Он заметил Сейдж и победно взмахнул кулаком, подбадривая Тристана. Тристан отмахнулся от него. Закрыл дверь и повернулся к Кингсли, который, не шелохнувшись, сидел на столе. По крайней мере, прежнюю табличку он спрятал. «Не мог бы ты куда-нибудь свалить?» — спросил Тристан, но Кингсли сиганул на добрых полметра, перепрыгнув со стола на подоконник. Тристан вздохнул и посмотрел на Сейдж. «Продолжай». «Я понимаю. Есть вещи, которые вы не готовы мне доверить». «Понимаю даже, что есть вещи, с которыми я просто не справлюсь». Он крайне сомневался в этом, но ничего не ответил. Она села на свое обычное место, он стоял, опершись на стол. «Но когда я не могу заботиться о том, за что отвечаю, о людях, которые полагаются на меня, это невыносимо». Он поднял брови, преисполнившись удивление и любопытство. «Ну правда, не могла же она всерьёз считать, будто чего-то не может. Кроме того, она же знала, что он не прав, что он набросился на нее на пустом месте, что ошибался насчет письма. Так зачем оправдываться? «Понимаю. Знать всего нельзя, и уважаю это. У вас множество своих тайн, в отличие от меня». Она закончила фразу самому уничижительным смешком, он очень хорошо почувствовал это. Сейдж продолжала, глядя светлыми глазами в его темные и Тристан нервно сжимал и разжимал прижатые к бокам руки, чтобы сбросить чувство, похожее на зуд, которое овладело всем телом. «Но когда вы обвинили меня в предательстве...» Тристан распрямил плечи. «Меня это задело. Вы даже не дали мне шанса все объяснить». «Меня это задело». Он задался вопросом, останется ли у нее шрам на всю жизнь, если он выбросится из окна. Но не надо было так убегать. Я поддалась чувствам. Я никогда не поступила бы так, если бы смогла сесть и пережить эту обиду как следует. Она глубоко вздохнула, не отводя глаз. За это я искренне прошу прощения и прошу принять меня на работу обратно. Они смотрели друг на друга в повисшей тишине. Тристан понял, что раскрыл рот, пока слушал ее, и теперь глазеет на Сейдж, как чокнутая рыба. Он сглотнул, поводил челюстью, пытаясь размять ее. Хочешь вернуться? Воодушевление в его голосе следовало растоптать, как таракана. Она кивнула, поблескивая глазами в последних лучах солнца. Мне очень нравится здесь работать. Можно было остановиться на этом, на том, что оба признали, будто он прав, а она ошиблась, и детальки их жизни запросто могут вернуться на место сами. «Меня это задело». Вина. Он чувствовал вину, резкую, острую, и не мог этого перенести. Не мог смотреть на нее рассудительную, открытую, овейную отважной надеждой. Вина вгрызалась в него, билась в висках. Тристан нащупал стул, медленно опустился, не в силах больше выносить тишину. «Сейдж, я...» Татьяна наверняка что-то подлила ему, вот и все. Не было другого объяснения тому, что он чувствовал, глядя на Сейдж. И все стало только хуже, когда Тристан посмотрел на Кингсли, который с другого конца комнаты показывал ему табличку «Давай». Он вновь вскочил, Сейдж за ним. Тристан медленно обошел стол, не отводя взгляда от нее. Задумался, есть ли слово для ситуации, когда знаешь, что облажаешься. «Определение для чувства, когда понимаешь, борись, не борись, а то, чего ты пытаешься избежать, тебя настигнет». Евангелина Сейдж его настигла. «Прости меня», — выпалил он, практически не сомневаясь, что ушёл в фальцет, что не просто ужасало, но и заставляло вернуться к идее об окне. «Простить вас?» У Сейдж отпала челюсть. Да так, что Тристан испугался, как бы не испачкалась об «Давай без цен. Я просто извинился, а не признался, что сплю с ночником». Взгляд Сейдж сфокусировался, и Тристан тихонько ругнулся. Она потерла подбородок, как умудрённый опытом специалист по магии, но лукавый взгляд выдал её. «Сэр, вы в самом деле спите с ночником?» Тристан покачал головой и потер глаза тыльной стороной ладони, а потом пробурчал. «Не то чтобы... Я не спал!» Она хихикнула громко и высоко. Птички за окном слетелись бы искать свою пару, но все равно мило. И ему захотелось, чтобы она хихикнула снова. «Блин, у вас есть ночник. Зачем? Жечь бабочек?» «Заманивать на верную смерть?» Она так тараторила, что Рот едва поспевал за мыслями. Он вздохнул и покачал головой. Видимо, это была расплата. «Ночник мне для того, для чего его и создавали. Светить ночью!» Он поморщился. «Боги, какая чушь!» «Лучший день моей жизни!» Сейдж наморщила нос, хихикнула и принялась восторженно подпрыгивать на месте, будто смех мог запустить ее к солнцу. «И зачем вам свет ночью?» Она передразнила его. Тристан прижал одну руку к колбу, другой уперся в бедро, ощущая изнеможение. «Темнота вызывает страх, особенно когда я один, или когда я в спальне, или и то, и другое. Челюсть Сейдж, кажется, снова повстречалась с полом. Сама она потеряла дар речи. Глядела она встревоженно. «Что-то не так?» — ощерился Тристан. «Нет, конечно, нет», — мягко ответила она. «Давно вы боитесь темноты?» «Сейдж, я не боюсь темноты. Я злодей. Тьма боится меня». Он выпятил в доказательство грудь, но Сейдж лишь снова захихикала. «Простите, сэр», — покаянно начала она. «А как давно вы боитесь темноты? Особенно в спальне!» Последние слова она произнесла низким голосом, изображая его. «С детства», — признал он, но не стало распространяться, ни что положение ухудшилось с возрастом, ни почему. Но она, вероятно, что-то почувствовала, потому что коснулась его руки. Он замер, как и всегда, когда к нему прикасались и посмотрел на ее маленькую ладонь. «Я боюсь божьих коровок», — она серьезно кивнула. Тристан, не скрываясь, воззрился на нее, затем посмотрел на потолок, задаваясь вопросом, как же он здесь очутился, как докатился до извинений перед сотрудницей, к тому же явно неудачных, раз беседа свернула к насекомым. Она добавила, не дождавшись ответа, «Пятнышки у них стрёмные». «Ну, конечно». — сдался он. — Сейдж, я тут пытался извиниться. — А, точно. Извините, продолжайте. Она с виноватым видом отошла назад и замахала руками, предлагая продолжить. Он вздохнул. «Ты не дала мне никаких причин считать тебя некомпетентной или недостойной доверия. Я слишком эмоционально отреагировал на письмо, и это было очень несправедливо с моей стороны». Она торопливо перебила. «Письмо не...» «Я знаю», — Тристан поднял руку. Блейд рассказал». Сейдж озадаченно уставилась на него. «Сэр, вы не...» а, «То есть Блейд, он...» еще дышит». «Знаете, я видела, как вы пытаете людей в этом самом кабинете. Так что это заявление меня как-то не утешает», — вежливо заметила она. «Он жив» здоров и все еще работает здесь». Тристану не хотелось продолжать разговор о проявленном ранее великодушии, становилось тошно. Он торопливо добавил «И ты тоже, если захочешь начать сначала». Улыбка, уже мелькнувшая на ее губах, стала шире, осветила все лицо. Он ощутил, что у него плавятся кости и размягчаются застывшие конечности. Сейдж шагнула к нему, протягивая руку. Поколебавшись, злодей пожал ее. «Меня зовут Евангелина Сейдж. Рада познакомиться. Могу я обращаться к вам, сэр или злой властелин?» Он покачал головой, улыбаясь, и взгляд довольный Сейдж метнулся на его левую щеку. Эта женщина была неестественно одержимой его ямочкой. «Оба варианта подойдут, если ты принесешь мне жареных штук с кухни и кубок сладкого зелья». «Годится!» — она бросилась к двери, чуть не споткнувшись о собственные ноги. «Сейдж!» — окликнул Тристан и немедленно раскаялся в этом, когда она выжидательно обернулась к нему. «Я просто хочу понять, почему тебе так важно мое доверие?» Она прижала ладонь к щеке, задумчиво подняла бровь. «Хочу узнать вас. Вот и все. И все как будто самой этой фразы было недостаточно, чтобы совершенно выбить его из равновесия. Сейдж исчезла в дверях, а Тристан прислонился к стенке и сползал вниз, пока не уселся на пол, уложив руки на колени. «Хочу узнать вас». Тристан охватил неудержимый ужас, потому что впервые за 10 лет мысль об этом не звучала так уж скверно. И все-таки он понимал глубоко в душе, что рано или поздно Сейдж его погубит.